12 июля 1978 года «Здравствуй, Андрей! Что это ты об одиночестве заговорил? Ты не волнуйся, у меня тут работы не продохнуть! Это я так философствую! Когда я говорю «одиночество», я имею в виду, что я что-то делаю, а меня не понимают, тогда я одинок». А потом мне казалось, что я вырос на серии каких-то обид. Так мне казалось. Вроде бы все нормально, а у меня такое ощущение есть. Была обида, я ее проглотил. Была обида, я ее съел. От того же Яншина сколько обид я съел. А теперь, когда стал постарше, я понимаю, что эта обида сделала меня актером. Может быть, я не так называю это слово «обида». но тем не менее тогда было обидно я оттянулся к нему а он говорил что я задницей и кручу в лариосике или еще что то понятие одиночества сложное кончились гастроли театра в кисловодске все уехали а мы с женей урбанским остались у нас было выступление в пятигорске И вот Женя узнал, что его невеста, молодая актриса, на юге с другим человеком, то ли вышла замуж, то ли еще что. Женя все куда-то рвался. Он хотел в самолет сесть, мчаться. Это тоже одиночество. Я помню, как еще один мой товарищ, Женя Шутов, поругался с женой и жил у нас. Мама же была очень добрая, и дом наш был всегда полон». Женя жил у нас много времени. Мы вместе в театр ходили, до трех часов ночи разговаривали с ним. Вот он тоже, наверное, был одинок. И ты, помню, мне однажды одиноким показался. Лето было, Ванда отдыхала где-то, ты, Андрюшенька, маленький был, у бабушки оставался в Давыдкове, а у меня гастроли в Горьком. Вызывают меня на съемки в Ленинград на один день». После съемок получаю билет на самолет до Москвы и вижу, остается немножко до отхода поезда из Москвы в Горький. Могу успеть к тебе. Самолет из Ленинграда прибывает в Шереметьево. А от Шереметьево пятьдесят километров до Давыдково. Накупил игрушек, какую-то грузовую машину огромную. С самолета бегом схватил попутную машину. Еду, открываю калитку, никого не видно». «Вхожу в дом. Стоит мой пацан, маленький такой, что-то возит. Я говорю, сынок, все проходит в спешке, не опоздать бы на поезд. А ты остановился, посмотрел на меня и продолжал заниматься своим делом. Мне не то, что обидно было, что ты отвернулся, не узнал, но мне показалось, что ты одинокий какой-то. Я был всего пятнадцать минут». Поцеловал тебя и бабушку, и в путь. Шел дождь. Я вышел, темно, и думаю, я срываю спектакль в Горьком, не успеваю. Я голосую, никто не сажает, никто не узнает. Темно в деревне, а потом едет Победа. Она остановилась, ехали мама и сын. Они перевернулись около Калинина, перепуганные, и водитель говорит: "Я за полтора часа не доеду до Москвы". Я говорю: Хоть как-то. Может быть, я пересяду. Едем, едем. Я чувствую, не успеваю. Срываю спектакль. А я в жизни никогда этого не делал. Из-за меня не отменяли спектакли. Болел я. С воспалением легких играл. Падал на сцене. Камфору вкалывали на спектакле. Однажды в Ленинграде дни турбиных с температурой сорок играл. Водитель понял, что я в отчаянии. Спрашивает, когда поезд... Домчались мы, и вот я в поезде, всю ночь почти стоял у окна, и виделась мне маленькая одинокая фигурка. Так что, дружочек, если ты тогда одиночество не ощутил, я его за тебя хватил сполна. Звони, не забывай, отец».